Глава 49. Дуэлисты встречаются. Лорд Чилтерн приехал, и Финиаса несколько тревожила их встреча. Он приехал с охоты в этот день, и слуга сказал ему, что лорд Чилтерн тут. Финиас пошел в бильярдную, думая, вероятно, что он может быть там, а потом в гостиную и, наконец, в библиотеку, но лорда Чильтерна не было нигде. Наконец он встретился с Вайолет. «Вы видели его?» — спросил он. «Да. Он гулял со мною полчаса тому назад в саду. Каков он? Скажите мне что-нибудь о нем». «Я никогда не видала его таким приятным. Он не обещал мне поехать в Сольсби, но также и не сказал, что не поедет». «Он знает, что я здесь». «Да», — я сказала ему. «Я сказала ему так же, как мне было бы приятно видеть вас с друзьями». «А он что сказал?» «Он засмеялся и сказал, что вы добрейший человек на свете». «Вы видите, я выражаюсь подробно». «Но зачем он засмеялся?» — спросил Финиас. «Он мне не сказал, но я полагаю это от того, что он думал о поездке в Бельгию» и приметил, что я знаю об этом. Желал бы я знать, кто вам сказал, но это все равно. Я не намерен приставать к вам с расспросами. Так как я не хочу, чтобы наша первая встреча происходила при всех в гостиной, я пойду к нему в комнату. Пойдите, пойдите, это будет так мило с вашей стороны. Финиас послал свою карточку с лакеем, и через несколько минут стоял перед дверью комнаты лорда Чильтерна, держась за ручку. В последний раз, как он видел этого человека, они стояли с пистолетами в руках друг перед другом, и лорд Чилтерн старался всеми силами застрелить своего противника. Причина ссоры оставалась все такой уже и теперь. Финиас не отказался от Вайлет и не имел намерения отказываться. Он не получал известия от своего соперника, что между ними будет перемирие. Конечно, он дружески писал к лорду Чилтерну, но ответа не получил. А из рассказа Вайолетта он не мог узнать ничего верного. Очень могло быть, что лорд Чилтер накинется на него теперь с яростью, и произойдет сцена весьма неприятная в чужом доме. А все-таки Финиас решил, что даже это будет лучше, чем ссора при посторонних в гостиной. Итак, дверь отворилась, и соперники встретились. «Ну что, Ха -ха -ха -ха, старый дружище!» — сказал лорд Чилтерн, смеясь. Тогда все сомнение прекратилось, и Финиас горячо сжал руку своему прежнему и настоящему другу, «Итак, мы получили должность?» «Ха-ха-ха-ха! Вот оно как!» «И мне пришлось надеть на себя упряжь», — отвечал Финиас. «Это должно быть страшная скука». «Я всегда любил работать, как вам известно. Я думал, что вы больше любите охотиться. Сорви голова, опять стоит в конюшне для вас». «Дурак, купивший его, ничего не мог с ним сделать, и я отдал ему обратно его деньги». «Я не вижу, зачем вы это сделали, потому что я был глупее его. Итак, вы здесь у Пализеров? Но как же вы устроитесь насчет места в парламенте, друг мой?» «Пока не говорите об этом, Чилтерн». «Неприятный предмет». Ха-ха-ха-ха! Я нахожу, что Луфтон справедливо уничтожили, хотя жалею об этом для вас. Совершенно справедливо. А между тем вы подавали голос против этого. Но я не хочу нападать на вас. Итак, отец мой был здесь. Да, один день. вайолет мне говорила. Вы с ним по-прежнему добрые друзья? Надеюсь. Он совсем не слыхал о нашем дельце. Ха -ха -ха -ха. Не думаю. Так Вайлет мне говорит. Разумеется, вы знаете, что она слышала. Я имею причины это предполагать. И Лора также. Я сам ей сказал. За каким чертом вы сделали это? Но может быть, это к лучшему. Разумеется, и отец мой узнает когда-нибудь об этом. Надеюсь, вы поедете в Сольсби, Чилтерн. Этот вопрос легче сделать, чем отвечать на него. Правда, что самое главное затруднение преодолено. Лора получила свои деньги, и если отец мой сознается, что он был ко мне неправ сначала до конца, я завтра же поехал бы в Сольсби и отнял бы от вас Луфтон. «Только Луфтона-то больше нет. Вы не можете ожидать этого от вашего отца?» «Нет. В том-то и затруднение. Итак, у вас здесь этот напыщенный герцог. Как вы с ним?» «Как нельзя лучше. Он удостоил пожать мне руку». «Это величайший дуралей! А на он обратил внимание». Я не заметил. Ему не следовало позволять находиться в одной комнате с нею. После этого наступило краткое молчание, так как Финиас не решался говорить о мисс Эффингам с лордом Чилтерном. А вы как с нею? — вдруг спросил лорд Чилтерн. На этот вопрос так трудно было отвечать, что Финиас сначала и не пытался. «Вы знаете, в каких отношениях я нахожусь с нею?» Продолжал лорд Чилтерн. «Она отказала мне три раза. Три раза?» Ха -ха -ха -ха. «Были вы счастливее?» Лорд Чилтерн, делая этот вопрос, прямо смотрел в лицо Финну. Лицо его не выражало ни гнева, ни гордости. В нем даже было что-то похожее на усмешку — но оно показывало также, что лорд Чильтер намерен получить ответ. «Нет», — сказал наконец Финиас, — «я не был счастливее». «Может быть, вы передумали?» «Нет, я не передумал». «Как же тогда?» «Будем добросовестны друг с другом?» «Я сказал вам в Уиллингфорде» что я поссорюсь со всяким, кто вздумает отнять у меня Вайолетт Фингам? Вы решились на это, и потому я поссорился с вами. Но мы не можем вечно выходить на дуэль. Надеюсь, что нам не придется больше стреляться. Нет. Нет. Это было бы нелепо. Я нахожу, что мы и прежде нелепо поступили но я не видел другого исхода. Впрочем, теперь это прошло. Теперь как же будет? Что я должен на это отвечать? Спросил Финиас. Правду. Вы делали ей предложение, я полагаю, а? Да, я делал ей предложение. И она вам отказала? Да, она отказала мне. И вы? «Намерен сделать ей предложение опять!» <смех> «Намерен. При благоприятных обстоятельствах. Право, Чилтерн. Мне кажется, я возобновлю мое предложение и при обстоятельствах неблагоприятных. И я также. Кажется, я прежде говорил вам, что никогда более не стану делать ей предложение». Но это было задолго до того, как я подозревал, что и вы имеете такое же намерение, то, что человек говорит о подобном деле, когда ему не удалось, не значит ничего. Теперь мы понимаем друг друга. Следовательно, нам лучше идти одеваться. Звонили к обеду уже полчаса тому назад, и мой слуга шатается около двери. Свидание это В одном отношении было очень приятно Финиасу, а в другом было очень неприятно. Приятно для него было узнать, что он и лорд Чилтерн опять друзья. Ему приятно было чувствовать, что этот дикарь, но молодой и благородный вельможа, которому так хотелось подраться с ним и застрелить его, готов был сознаться, что он поступил нехорошо. Лорд Чилтерн сознался, что хотя ему очень хотелось прострелить голову нашему герою, но все-таки он все время был уверен, что наш герой был человек хороший. Финиас понимал это и чувствовал, что это приятно. Но со всем этим в сердце его было убеждение, что расстояние между лордом Чилтерном и Вайолет ежедневно становилось меньше, и что лорд Чильтерн мог сделаться великодушен. Если мисс Эффингам может полюбить лорда Чилтерна, чем он, Финиас Финн, может перевесить право подобного жениха? В этот вечер лорд Чилтерн вел мисс Эффингам к обеду. Финиас сказал себе, что, конечно, это устроила леди Гленкора, нарочно для интересов Сольсби, Для него в эту минуту не значило ничего, что ему была поручена мадам Гёслер. У него было свое честолюбие относительно мадам Гёслер, но оно пока дремало. Он не мог отвести глаз от мисс Эффингам. А между тем, как ему было хорошо известно, его наблюдения над нею были совершенно бесполезны. Он знал заранее совершенно верно, как она будет обращаться с своим обожателем. Она будет ласково, откровенно, дружелюбна, а между тем ее обращение не будет значить ничего, не подаст никакого ключа к ее будущему намерению в пользу или против лорда Чильтерна. Финиас находил, что Вайлет Эффингам умела обращаться со своими отверженными женихами, как с милыми друзьями, тотчас после отказа. «Мистер Финн», — сказала мадам Гаслер, «ваши глаза и уши так и говорят о вашей страсти». «Надеюсь, что нет», — сказал Финиас, «потому что, конечно, я не желаю, чтобы кто-нибудь мог догадаться, как велико мое уважение к вам». Это очень мило сказано. Очень мило и показывает более находчивость и остроумие, чем я думала бы найти вас при вашем настоящем страдании. Но, разумеется, мы все знаем, где ваше сердце. Мужчины предпринимают опасные поездки в Бельгию. Не даром. Это несчастная поездка в Бельгию. Но ведь никто не знает, зачем я туда ездил. «Вы встретились там с лордом Чилтерном, «Да, я встретился с ним там. И у вас была дуэль?» «Мадам Макс, вы не должны требовать, чтобы я сам себя обвинил. «Разумеется, дуэль была». И, разумеется, за мисс Эффингам. И, разумеется, эта дама считает себя обязанной отказать обоим джентльменам, которые поступили так нехорошо. И, разумеется. Что же далее? А, -а, -а. если вы не настолько остроумны, чтобы догадаться, я не считаю своей обязанностью вам говорить. Но я. Желала бы предостеречь вас, как друг, чтобы вы более сдерживали ваши уши и глаза. «Вы поедете в Сольсби?» — говорила Вайолет лорду Чилтерну. «Не могу еще сказать теперь», — возразил он, нахмурившись. «Так я вам скажу, что вы должны ехать. Я ни капельки не боюсь ваших нахмуренных бровей». «Что говорит пятая заповедь?» Если у вас нет других аргументов, кроме заповедей, Вайолет, никакие аргументы не могут быть лучше. Неужели вы хотите сказать, что не обращаете внимания на заповедь? Я хочу сказать, что не поеду в соцбе иначе, как за награду. За какую награду? Спросила Вайолет, покраснев. Единственную на свете, которая может заставить меня сделать все Вы должны ехать по обязанности Я не хотела бы даже, чтобы вы туда поехали, как я не желаю этого Если вас приведет туда не чувство долга Условились, что Финиас и лорд Чильтерн уедут вместе из Мачинга Финиас должен был остаться в своей канцелярии весь октябрь а в ноябре начинались выборы. То, что он до сих пор слышал о будущем месте депутата, было очень неопределенно, но он должен был видеться с Реттлером и Барингтоном Ирлем в Лондоне и решили, что Барингтон Ирль, который теперь был в Сольсби, должен был навести справки о той группе городков, который теперь был причислен Луфтон. Но так как Луфтон был самый маленькой из четырех городков, составлявших теперь эту группу, и так как каждый из четырех имел уже много лет своего собственного представителя, то Финиас опасался, что он не будет иметь успеха. Финиас вместе с лордом Чилтерном возвращался в Лондон, и лорд Чильтерн тотчас намеревался отправиться в Уиллингфорд. Ни Вайолет, ни Финиас никак не могли уговорить его дать обещание поехать в Сольсби. Когда Финиас настаивал, лорд Чилтерн сказал ему, что он делает очень глупо, стараясь об этом, и Финиас очень хорошо понял из этих слов, что когда лорд Чилтерн поедет в Сольсби, то он, Финиас, Должен считать это доказательством, что все для него кончилось относительно Вайолет Эффингам. Когда Вайолет выразила свое желание, ее остановило уверение, что она может сделать это тотчас, если захочет. Если бы он мог привести известие о своей помовке, он тотчас поехал бы к отцу. Но Вайолет не давала ему этого права. Когда он отвечал ей таким образом, она могла только сказать ему, что он невеликодушен. «Во всяком случае, я не фальшив», — отвечал он, — «я говорю правду». Между Финиасом и мадам Макс Гослер было нежное прощание. Она узнала от него почти всю его историю и ей дела его были известнее, чем самым коротким его лондонским друзьям. «Разумеется, вы получите место», — сказала она, когда он с нею прощался. «Насколько я понимаю, такого полезного союзника, как вы, не бросят никогда». Когда они разговаривали таким образом, около них не было никого. Они находились в маленькой комнате за библиотекой, и дверь хотя была и не заперта, но плотно притворена, Финиас льстил себя мыслью, что мадам Гёслер пришла сюда для того, чтобы проститься с ним наедине. — Желала бы я знать, мистер Финн, — продолжала она, — могу ли сказать вам кое-что? — Мне вы можете сказать все, — отвечал он. — Не здесь, не в Англии. «Есть вещи, которые здесь не говорятся, которые здесь запрещены как бы по взаимному согласию и без всякой причины». Она замолчала, и Финиас никак не мог догадаться, о чем она желает с ним говорить. «Неужели?» «Нет, она не может прямо показать ему, что она привязана к нему. Особенным достоинством в этом человеке было то, что он не был тщеславен, хотя многое могло наполнить его тщеславием, и когда эта мысль промелькнула в голове его, он возненавидел себя за это. «Мне вы можете сказать все, мадам Гёслер», отвечал он, «и здесь так же прямо, как если бы мы находились в Вене». «Но я не могу сказать этого по-английски», возразила она. «Потом...» По-французски, краснее и смеясь, она сказала ему, что случай сделал ее богатой. Она не знает, куда девать деньги. Она знала, что деньги нужны депутатам. Поймет ли он ее теперь и не обратится ли к ней, чтобы узнать от нее, как верна может быть женщина? Он держал еще ее за руку и теперь поднес к губам ее руку и поцеловал. «Это предложение с вашей стороны, — сказал он, — так благородно, так великодушно и так достойно уважения, как с моей стороны было бы низко, гнусно и неблагородно принять его. Но успех или неудачу буду я иметь... А вы меня увидите этой зимой.